Глава тридцать пятая Воровки в законе Раздался телефонный звонок И заспанная Кузьминична, позевывая, медленно прошлепала в коридор. «Трубку поднять больше некому, конечно», — проворчала она, набрасывая на ходу халат. «Ну да, я ж тут самая молодая. Алло!» «Петрова Левтина Кузьминична?» — раздался четкий, хорошо поставленный голос. Она самая осторожно подтвердила Кузьминична. «С вами говорят из канцелярии президента». «Какого президента?» «А вы, простите, в какой стране живете?» – спокойно осведомился канцелярский голос. «Ну так в России? В какой еще?» – начала было Кузьминична и вдруг окончательно проснулась. «Эй, кончай озоровать!» – грозно сказала она. «С кем я говорю?» «С представителем президента!» – все так же спокойно повторил голос. «С вами хочет встретиться президент России Владимир Владимирович Подпутин». «Я перезвоню», — сказала, нахмурившись Кузьминична. Она положила трубку на рычажки, затем опять приложила ее к уху и набрала номер справочной службы. «Алло, мне нужен номер канцелярии президента». «Какого президента, с недоумением?» — спросил молодой женский голос. «А ты, милая, в какой стране живешь?» — строго сказала Кузьминична. «Так в России? А в какой еще?» Начала было дивиться с недоумением, но тут же осеклась и после непродолжительной паузы выдала уже официально. «Записывайте». Сверяясь с записью, Кузьминична набрала номер. «Канцелярия президента слушает». Услышала она знакомый голос и покачала головой. «Значит, не соврал, милок». «Когда и во сколько со мной хочет встретиться президент?» «Сегодня, в 15 часов». А где он хочет забить стрелу? В секретном зале секретного Кремлевского дворца. Пропуска вам будут заказаны. Пропуска? Будет приглашена также Кузьмина Дарья Петровна. Ага, Кузьминична нахмурилась, соображая. Значит так, милок, в 15 мы сегодня не можем. Сходняк у нас короче. Вопросы решать будем, важные. «Но вы же понимаете?» – начал голос. Он говорил все так же спокойно, без эмоций, словно зачитывал официальный текст. Но у Кузьминичны создалось впечатление, что сейчас ее будут увещевать. Просто говорящий с ней государственный человек не способен на внешнее проявление эмоций. «Президент России не может ждать, пока вы решите все свои...» «А вы понимаете?» – сердито перебила его Кузьминична. что согласившись провести стрелку на вашей территории, я уже пошла на уступку. Пусть и он немножко уступит. Сместится по времени. Не говоря уже о том, что я дама. Возникла пауза. Некоторое время Кузьминична стояла, переминаясь с ноги на ногу. Затем не выдержала. Я, между прочим, босая тут остаю. Ты там что, не можешь простейший вопрос решить? Скажи спасибо, не у меня служишь. Уж я тебя летать-то научила б. Это требует согласований. Все так же без эмоций сказал наконец голос, пропустив ее слова и тон, каким они были произнесены, мимо ушей. Через некоторое время вам перезвонят. Эй, поспешила крикнуть Кузьминична, пока собеседник не положил трубку. Только звони сам, понял? Тебя я уже по голосу знаю. Учти, с другим базарить не стану. «И на мобилу звони, не сюда!» «Я на месте не сижу. Мне юбки-то протирать некогда!» «Я понял. Всего доброго. Ждите!» Кузьминична послушала короткие гудки и положила трубку. Двинувшись в туалет, она нос к носу столкнулась с вышедшей из своей комнаты дочерью. Та зевнула, прикрыв ладонью рот. «Мама, кто звонил?» «Президент звонил». «Какой еще?» «А ты в какой стране живешь?» — с удовольствием спросила Кузьминичина. И, не давая дочери опомниться, сказала строго. «Почему к телефону не подходите? Молодуху, что ли, нашли?» «Мама, надень тапки!» — крикнула ей в спину пришедшая в себя дочь. Но Кузьминичина раздраженно отмахнулась и скрылась в туалете. «С мамой творится что-то неладное», — озабоченно сказала женщина, намазывая маслом хлеб. «Маша, не вертись!» «Пей чай!» Она передала мужу бутерброд. Вон, опять с самого утра куда-то умчалась. И все эти ее словечки, которыми она в последнее время... Какие-то стрелки, терки... Когда она разговаривает по телефону, в пору уши зажимать. Кстати, ей опять едва не в семь утра звонили. И это в субботу. «Ты меня слышишь?» «Слышу», — мрачно сказал муж. «Извини, не до того мне сейчас». «Понимаешь, я...» «У папы на работе неприятности», — Бойко сообщила дочка. «Его даже уволить могут». Я слышала, как он с начальником по телефону разговаривал. Тот еще кричал на него, кажется. «Маша, если ты допила чай, иди, пожалуйста, в свою комнату и...» «И поиграй», — закончила за маму Маша. Она взяла со стола печенье и встала. «Ладно, так и быть. Можете секретничать, сколько влезет». «Маша!» «Ухожу, ухожу», — сказала та, покидая кухню. «Только не забудьте, что вы мне про зоопарк обещали. Напоминаю, что суббота уже наступила». «Что, все действительно так серьезно?» — спросила Надежда, наливая мужу чай. «Из-за меня фирма на деньги влетела», — мрачно сказал мужчина. «Штраф за несоблюдение условий контракта и еще там...» «Ну, не из-за меня, конечно», а из-за раздолбаев из моего отдела. Не проконтролировал вовремя, вот и... Много? Достаточно, чтобы вылететь с треском. И хорошо еще, если этот долг не повесят на меня лично. Сколько? Тысяч пятьдесят примерно, нехотя буркнул муж. Долларов? Нать. ну о чем ты спрашиваешь? Стал бы я так переживать, если б... О, Господи, всплеснула руками Надежда. «Но почему я узнаю обо всем последней? Вон, даже Машка оказывается!» «Да не хотел волновать прежде времени. А Машка вечно любопытничает, подслушивает, потому и...» «И ничего я не подслушиваю!» — раздалось из-за закрытой двери с непрозрачным узорчатым стеклом. «Просто я... Ну, я тебе сейчас!» Надежда принялась подниматься, но в коридоре прозвучали быстрые удаляющиеся шажки, и через секунду хлопнула дверь в детскую. Не успела женщина опуститься на стул, как в коридоре зазвенел телефон. Супруги переглянулись. «Я схожу», — как-то обреченно сказал муж, и Надежда сообразила, что он или ожидал этого звонка, или догадывался, что таковой может прозвучать. «Да», — сказал мужчина, и по его тону жена поняла, что так и есть, звонят с работы. «Включи динамик!» – прошептала она, подойдя вплотную. Но, «Ну, пожалуйста, должна же я знать!» Поколебавшись, муж включил громкую связь и положил трубку. Двое стояли в коридоре и ждали, что скажет позвонивший. «Виктор Степанович, вы...» «Да-да», – поторопился сказать мужчина. «Говорите, Абрам Борисович, я слушаю». «Директор», – шепнул он, склонившись к уху жены. Та кивнула. Виктор Степанович как-то неуверенно повторил директор, и напряженно слушавшая женщина с удивлением поняла, что тот, кажется, волнуется. «Как вы знаете, у нас возникли некоторые проблемы с...» «Да, конечно», — подтвердил мужчина, — «я допустил ошибку в вопросе, точнее не я, а работник моего отдела, что, конечно, не снимает с меня вины, потому что руководитель, так или иначе, отвечает за действия своих...» «Нет-нет», – торопливо сказал Абрам Борисович. «С этим мы уже разобрались. Никаких претензий к вам, Виктор Степанович, у фирмы нет и быть не может». Супруги опять переглянулись. «Дело в том, что у нашей фирмы возникли некоторые проблемы с инвестором. Как вы знаете, нам был обещан кредит в размере 5 миллионов долларов. Мы уже заключили фьючерсные контракты с подрядчиками, и теперь в связи с тем, что фирме вдруг отказали в кредите, «Да, я знаю, стараясь скрыть удивление», — сказал мужчина. «Похоже, инвестор нас определенно подставил. И все это, возможно, было подстроено нашими конкурентами. Но...» «Но при чем здесь я?» «Это работа юридического отдела. Они, насколько я знаю, уже готовят исковое заявление в суд, чтобы опротестовать некоторые детали контракта, который...» «Да-да, конечно. Только вы сами прекрасно знаете». Даже если мы в итоге выиграем дело в суде, это произойдет, когда фирма будет уже фактически разорена. В связи с этим, Виктор Степанович, голос директора прозвучал настолько просительно, едва ли не жалобно, что мужчина просто ушам не поверил. Он посмотрел на жену, и та ответила ему таким же недоуменным взглядом. «Не могли бы вы как-то посодействовать, чтобы...» простите? Не выдержал мужчина затянувшейся паузы. «Алло, Абрам Борисович!» «Абрам Борисович, извините, но чем я могу помочь фирме в данной ситуации?» «Не могли бы вы попросить Алевтину Кузьминичну?» Теперь своим ушам не поверила Надежда. «Откуда он знает, как зовут мою маму?» Шепотом начала она, но муж приложил палец к губам. «Не могли бы вы попросить Алевтину Кузьминичну?» чтобы она посодействовала в решении этого вопроса, прекратил, наконец, мямлить директор. «Я прошу вас замолвить за меня словечко и спросить уважаемую Алевтину Кузьминичну, не возьмется ли она за это дело? И, разумеется, она вправе назначить любой, в рамках разумного, процент за благоприятное для нас решение проблемы». «Попросить Алевтину Кузьминичну?» недоверчиво переспросил окончательно ошарашенный мужчина. Но каким образом она может посодействовать в решении вопроса, который не может уладить даже Виктор Степанович? По неожиданно прозвучавшим игривым ноткам в голосе Абрама Борисовича чувствовалось, что происходи разговор не по телефону, он непременно погрозил бы шутливо собеседнику пальцем. «Ну зачем вы?» Всем известно, что Алевтина Кузьминична — уважаемая воровка в законе, и что стоит ей только сказать слово... — Простите, Виктор Степанович, вы меня еще слушаете? Мужчина бросился к жене. Закатив глаза и беззвучно шевеля губами, та медленно съезжала по стене. — Извините, я вам потом перезвоню, — крикнул он, и, нажав кнопку отбоя, принялся набирать службу скорой помощи. «Господи, да какой там у них номер?» В коридор выскочила дочка. Моментально оценив обстановку, она бросилась к аптечке за нашатырем. Сунув пузырек в руку растерянного родителя, она тут же умчалась на кухню. Через несколько секунд пришедшая в себя мать жадно пила принесенную дочкой воду, не замечая, что ее зубы стучат о стакан, а большая часть воды льется на халат. Затем она некоторое время еще сидела на полу, прислонившись спиной к стене и бессмысленно глядя на дочку. Затем ее лицо, наконец, слегка порозовело, а губы опять беззвучно зашевелились. «Ты что-то сказала?» Испытывая облегчение, муж осторожно помог ей подняться на ноги, потом повел, заботливо поддерживая, на кухню. «Она спрашивает, остался ли у нас коньяк?» – бойко перевела мычание матери Машенька – Родители, вы опять меня удивляете? Вы чего так разволновались? Что, впервые слышите, что наша бабуля – главная хранительница городского общака? Судя по опять побледневшему лицу надежды, оставшегося после праздника коньяка, явно могло не хватить. Типичная проблема для непьющих интеллигентских семей.